Ханна. Сестра Рут спрашивает, что я имею в виду под словом хижина. Сначала мне хочется стукнуть её по голове, чтобы она сама пороскинула мозгами, но я всё-таки решаю, что лучше ей помочь. Всегда нужно помогать другим. Хижина это маленький дом из брёвен в лесу. Сестра Рут кивает, как будто поняла. Только брови у неё по-прежнему приподняты, и челюсть отвисает ещё ниже, словно слетело с креплений. По лицу можно многое прочесть, если хватает ума. Хочешь сказать, вы живёте в лесу в хижине? Я медленно киваю и говорю: "Очень хорошо". Мне самой нравится, когда меня хвалят. Если мама во время занятия задаёт мне вопрос, и я правильно отвечаю, она тоже всегда говорит: Очень хорошо, Ханна. Тогда думать становится куда интереснее. Возможно, сестрин-род это тоже подстегнёт. А раньше ты где-нибудь жила, Ханна, в настоящем доме? Хижина это настоящий дом. Папа обустроил её специально для нас. Там хороший воздух, и рециркулятор ломался всего пару раз. Он всегда должен тихонько гудеть, а иначе что-то не в порядке. По счастью, у меня очень чуткий слух. Я сразу замечаю, когда с рециркулятором что-то не так, прежде чем у нас начнёт болеть голова. Но папа сразу всё чинил. Он говорил, что случился небольшой сбой, ничего серьёзного. Папа много всего умеет. Сестра Рот мигает часто-часто, что начинает она, но тут же замолкает. Я тоже молчу. Мне кажется, она наконец поняла, что должна думать своей головой. Мама тоже всегда ждёт, если правильный ответ сразу не приходит мне на ум. Она говорит, «Какой толк, если буду сразу тебе подсказывать все ответы? Нужно привыкать думать собственной головой. Подумай, Ханна, сосредоточься, ты можешь». «Что?» — повторяет сестра Рут. «За рецы... рецырк... рецыркулятор воздуха. Не просто выговорить, да? Знаете, что я делаю, если слово слишком сложное?» Сестра Рут снова молчит. Я проговариваю про себя слово до тех пор, пока оно не отложится в голове. И новые слова даются мне лучше, чем Йонатану. Иногда достаточно два раза произнести про себя слово, а иногда нужно проговорить 10 раз. Сестра Рут всё ещё молчит. Возможно, она уже пробует мой способ и проговаривает про себя сложное слово. Но вот у неё вздрагивают губы. А ты не расскажешь, что это за Она набирает воздуха перед сложным словом рециркулятор воздуха. Очень хорошо. Я снова хвалю сестру Рут и радуюсь её успехам и своим собственным. Из меня получается хороший учитель. Это у меня от мамы. Рециркулятор обеспечивает нас воздухом. Я стараюсь говорить как можно медленнее, чтобы не перегружать сестру Рут. человек не может жить без кислорода. В день мы вдыхаем и выдыхаем от 10 до 20 тысяч литров воздуха. Это примерно столько же, сколько вмещают от 10 до 20 тысяч пачек молока. Вдыхаемый воздух содержит примерно 21% кислорода и 0,03% диоксида углерода. Выдыхаемый воздух состоит примерно на 17% из кислорода и И четырех процентов диоксида углерода. Точка. С рециркулятором в хижину поступает хороший воздух, а плохой отводится наружу. Иначе мы бы задохнулись. Сестра Рут подносит ладонь ко рту. Я замечаю, что она немного дрожит. Не только рука, но вся сестра Рут целиком. А почему вы просто не откроете окно? Мне кажется, это вопрос, но звучит совсем не так. Вообще-то, если хочется что-то спросить, нужно обозначить это голосом в конце предложения. Я принимаюсь сортировать карандаши длинной прямой линией от светлого к тёмному, начиная с жёлтого и заканчивая чёрным. Ханна. Вот, сестра Рут обозначила голосом вопрос. Я поднимаю глаза от своей пёстрой линии, смотрю на неё. Может, хотя бы расскажешь, кто такой Йонатан? Это мой брат. И Йонатан тоже живёт в хижине с тобой и твоими родителями? Само собой. Он же не сделал ничего такого, с чего бы нам его отсылать. А расскажи мне о пятнах на ковре. Теперь сестра Рут садится очень прямо и даже выигрывает в гляделки. Это из-за того, что у меня снова слезятся глаза. Всё из-за яркого света и усталости. Ханна, Ты говорила, что Йонотан отчищает пятно с ковра. Что за пятно, Ханна? Я мотаю головой и говорю: "Я устала и хочу к маме". Сестра Рут тянется через стол и берёт меня за руку. При этом она задевает два карандаша в моей линии, синий и зелёный. "Знаю, но поверь мне, когда к ней можно будет заглянуть, врачи сразу дадут нам знать. Может, пока нарисуешь ещё что-нибудь?" Смотри, какой толстый. Она выпускает мою руку и показывает на альбом. Тут ещё столько чистых листов. Я пожимаю плечами. Вообще-то мне больше не хочется рисовать. Сестра Рот делает задумчивое лицо с прищуренными глазами и поджатыми губами. А что, если ты нарисуешь всю свою семью и своего брата Йонатана? Она улыбается. Она хорошо слушала и запомнила его имя. Вы с Йонатаном ладите или иногда ссоритесь? Мы ссоримся только если Йонатан валяет дурака. У сестры Рут вырывается смешок. Понимаю. А скажи, твой брат старше тебя или младше? Я вырываю из альбома лист с мамой и папой в лесу и откладываю в сторону. Потом беру синий карандаш и принимаюсь рисовать на новом листе лицо Йонатана. Младше, произношу я. На 2 года. «Так, не подсказывай. Попробую угадать. Тогда ему...» — говорит сестра Рут и задумывается. «Ммм, это интересно. Думаю, ему шесть?» Я поднимаю глаза от рисунка. «Бедная, глупенькая сестра Рут. Видно, совсем не умеет считать. Тринадцать минус два. Я пытаюсь помочь ей, но она только таращится на меня. Конечно же, ему одиннадцать». подсказываю я наконец. Похоже, сестре Руте в самом деле многому ещё нужно научиться.